Глава 29 Детектив Фокс. Лейтенант Браво не спускал глаз с удаляющейся фигурой бье. Машина буравила толпу, шла вперед ледоколом, не видя препятствий. Цивилизованные люди в панике расступались перед ретивым киборгом, изумленно бронясь и снова продолжая меланхоличные неторопливые движения никуда не спешащих людей. Массы жили своей привычной жизнью, а вот био настораживало своим поведением. Полицейский подмигнул своему зеркальному отражению, весьма довольный собой и сегодняшним днем в порядке. Ситуация точно не выходит из-под контроля. Потерять десяток био... Это одно, но потерять молодого сотрудника при выполнении пустякового задания — это другое. И не так страшна кара внутреннего расследования, больше задевает удар по самолюбию. Лейтенант Браво снова послал запрос на симбиоз со старой Био, желая сделать привязку машины к себе. И снова получил отказ. Оставалось лишь пожать плечами — и надеется, что у Фокса получилось, и киборг доставит их к цели. «Получишь ты, малец, на орехи, когда все закончится!» Пробормотал полицейский и тихо скомандовал. «Напарник!» Над головой загудела мощная турбина. Бридж Лихача сделал мертвую петлю, пугая остальных водителей, и лейтенант Браво снова осуждающе покачал головой. Никак не мог его друг без полицейского куража. Надо было обязательно навести панику среди гражданских. С неба спустилась бронированная плоская БМВ. Черный корпус блестел от новой полироли. Лазурные окна ловили блики разноцветной рекламы. Машина замерла над асфальтом, как когда-то пойманный киборг в метре от поверхности. Дверь, щелкнув замком, с шипением отошла вверх бридж радостно улыбаясь посмотрел на старшего следователя и тот медленно кивнул подтверждая что все сделано контакт установлен задача выполнена а как петля тебе понравилось баловство бросал бы ты свои армейские привычки десантников бывших не бывает садись погнали нетерпеливо отозвался лысый напарник надо было держать марку до конца и Браво невозмутимо стал рассматривать острые носки своих светло-коричневых ботинок. Он явно не торопился, провожая взглядом стремительно удаляющуюся бию. С каждым шагом псевдочеловек набирал скорость. Можно было только позавидовать олимпийские спринтеры отдыхали в сторонке, завистливо вздыхая. Прогресс, будь он неладен. Скоро люди на соревнованиях не нужны будут, а может, и совсем не нужны». Мысль позабавила. Браво величественно сел, заполняя объем белоснежного салона. Кресло под ним быстро подстроилось, улавливая все скрытые желания пассажира. БМВ не могла не радовать комфортом. «У тебя получилось!» не выдержал напарник, дергаясь и отстукивая по полумесяцу руля ритм. «Конечно!» меланхолично ответил Браво. «Ничего сложного. Рутина, а не работа. Хоть бы что-нибудь поострее, чтобы нервы пощекотало. Она приведет нас к постовому». Бридж в нетерпении закрутил головой, разминая шею. «Парень до сих пор считает себя следователем», сказал бесстрастным голосом Браво и посмотрел на напарника. Они переглянулись, не выдержали. Засмеялись. Лысины покраснели и покрылись испаринами. БМВ автоматически включила кондиционер. Свежие струи, обогащенные запахом соснового бора, привели в чувство. «Да ты чего? Правда?» Малец меня расстроил. Некоторым лучше не выбираться из постовых. Махал бы на перекрестке палочкой до пенсии. Нет же, я следователь откуда у людей столько амбиций допускай да хоть богом завалить такое простое дело это надо постараться надо уметь подсказал со своего места браво полицейский негодовал родиться особенным бодро подтвердил бридж они снова посмеялись выдохнули успокаиваясь каждый уставился в свою точку отпустила как думаешь Начал Браво, поглаживая ухо, что выдавало в нем крайнюю озабоченность. «Не слишком жестоко мы с ним. Все-таки молодой». «Это в тебе совесть заговорила?» «Все такими были. Зато быстро заматереет». Тут же отозвался напарник. Лейтенанты переглянулись. «Если не убьют». «Выживают сильнейшие. Естественный отбор». «Тут ты прав». Браво вздохнул и задумчиво уставился в окно. Что-то его напрягало. Какое-то чутье крутило и не давало покоя. Лейтенант не мог привязать свои чувства к чему-то определенному. «Фокса? Жаль. Но он полицейский и знал, на что шел. Киборгов? Не жаль. Расходный материал. Но почему тогда так тревожно на душе? Что не вяжется?» «Думаешь, надо вызвать опергруппу?» Вопрос был своевременным, тяготил обоих, но никто не сдавался, не желая показать слабость. Поэтому прозвучал неприятно. «Да зачем?» Осторожно начал старшей группы, боясь, что трещина между напарниками может превратиться в пропасть. Они же монолитный организм, за плечами не один год совместной работы. Столько вместе прошли, выбили не одно признание, раскрывая дела. Водитель приподнял бровь, ожидая дальнейшей реплики. Он все понимал. Он в группе младшей, поэтому и должен был сказать такие слова. В душе он не такой, настоящий боец, и напарник его не такой. Из того же теста сделан. Браво продолжил, выждав паузу. «Мы же не слабаки! Зачем нам опергруппа? Справимся сами!» «Справимся!» — уверенно подтвердил бридж, трогая БМВ с места. «Слушай, друг, тебя что-то беспокоит?» «Так заметно?» «Не знаю, чутье какое-то, тревога, общее состояние». Браво с грустью посмотрел на товарища. «Не пойму из-за чего. Словно кто-то за нас водит». Странно, дело-то, пустяковое, посочувствовал Бридж другу. Дом-то порядок, кино с компаньонкой постоянно смотришь? И от этого не увиливай. Обсуждение фильмов самое важное в семейной жизни. Да я понимаю, вздохнув, сказал Браво. Что? встрепенулся лейтенант Бридж, изумляясь. Ты думаешь, она кино не только с тобой смотрит? «Да нет, что ты? «Она не такая. Это вообще к семейной жизни не относится. Беспокоена мне как-то на душе. Не пойму». Браво задумчиво потрогал подбородок. «Ладно, погнали». «Может, стоит обновить парк Био?» Не сдавался лейтенант Бридж, желая хоть как-то помочь советам другу. Тот отрицательно покачал головой, прекращая дискуссию, и махнул головой, показывая на экран Прикрепленный маячок посылал четкий сигнал и прекрасно показывал, где находится завербованный Био. Девочка в белом летнем платье. Сейчас она приведет их к постовому Фоксу. Они спасут рядового. Все-таки полицейское братство, да и молот еще пацан, чтобы умирать. А потом ликвидируют тайное общество и закроют дело. Все. Медали на шее, постовому, дубинку для регулировки на перекрестках киборгов на свалку. Дел на две минуты, ну, может, на три. Раз справиться никто не может, в дело должна вступить тяжелая кавалерия».